Примечания. Стэн Лоррелл, 1890-1965, и Оливер Харди, 1892-1957. Популярный комический дуэт. Амплуа толстый и тонкий. Конец примечания. Сами, если вдуматься, похожи на снежинки. Как будто Лоррелл и Харди, обернувшись снежинками,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 миллиардов И ведь мог на них наступить, а это не слишком приятная мысль. Совсем скоро я понял, насколько безнадёжна эта затея. Самый маленький в мире снегопад исчез навсегда. Его не отличить ни от чего другого. Остаётся радоваться, что уникальное мужество этого двухснежинкового снегопада... «Как ты живет в мире, где таким вещам не всегда рады?» Я вернулся в дом, бросив в снегу Лорела и Харди.